Глава 32. Мило принял приглашение Тиффен с восторгом. И это удивило мать до такой степени, что она решила пересмотреть свои суждения. А что, если он так шумно требует встречи с Тиффен и Сильвеном, чтобы не чувствовать себя отверженным? А ведь он должен был это почувствовать после катастрофы с Максимом и похорон. Летиция понимала, что всякий раз, когда она заводила смело разговор о Максиме, она сосредотачивалась на самой драме, никогда не касаясь самого ужасного из последствий — отказа общаться и тех чудовищных обвинений, которые обрушила крестная на его маму. хотя мило и не был свидетелем разлада между его родителями и родителями максима он наверняка чувствовал возникшее напряжение не в состоянии точно определить в чем дело и это было хуже всего дети прекрасно чувствуют такие вещи поняв с каким удовольствием его сын воспринял идею повидаться с крестной давид не нашел в этом ничего плохого он даже удивился узнав что летиция Чуть было этому не воспротивилась. «А что ты хочешь?» — заметил он. «Он ходит к ним в гости с самого рождения?» «Я знаю», — согласилась она. «Но я опасаюсь, что он столкнется у них с мукой, которая там еще царит». «Ну и что? Тебе кажется ненормальным, что родители, только что потерявшие ребенка, находятся в таком состоянии?» Оберегать его от этого абсолютно абсурдно. Для него Тифен и Сильвен все равно, что вторая семья. Если ты не разрешишь ему с ними видеться, он потеряет все. Это верно. Успокоенная аргументами Давида, Летиция снова обрела доверие к друзьям. А потому она с легким сердцем и с ощущением, что поступает правильно, В ближайшее воскресенье около двух часов дня повела малыша к соседям. Тифен встретила Мило с радостью, даже не пытаясь ее скрыть. Как только он вошел, она встала на колени, чтобы быть одного с ним роста, и прижала его к себе. «Очень рада тебя видеть», — сказала она. «Мне тебя не хватало». «И мне тебя не хватало, тетя Тифен». «Как ты посмотришь на то, чтобы пойти в парк поесть мороженого», — предложила она. Мило энергично кивнул, сопроводив кивок радостным «Вау!». «Тогда вперед! За мороженым!» — крикнула Тифен со смехом и обернулась к летице. «Я тебе его верну, часов в пять идет!» Та кивнула. Она впервые после смерти Максима видела, как смеется подруга, и это ее очень порадовало. Перед уходом Тифен притянула ее к себе и тихо шепнула. «Спасибо». «За что?» «За то, что доверила мне его», — ответила Тифен, подбородком указав на Мело. Летиция пожала плечами, словно давая понять, что такая благодарность — полная дичь, и отправилась домой. После полудня она занялась делами, на которые всю неделю не хватало времени. потому что Мило постоянно путался под ногами. Она навела порядок в его комнате, переворошив все сверху донизу. Потом склонилась над досье, которые дожидались, пока она ими займется. И, наверное, печалились, что у нее опять нету времени. Давид работал, что нередко случалось по вечерам в воскресенье. И дома она была одна. Часа в четыре она решила... что заслужило короткий отдых и устроилась на террасе с чашечкой кофе и журналом. День выдался по-летнему теплый и безветренный. В доме царил покой, наполнявший ее блаженством. Она вздохнула и закурила сигарету, что случалось с ней довольно редко и только в минуты расслабленности. — Мама, ты куришь? Голосок Мило выдернул ее из этого блаженного состояния. Летиция вздрогнула, не понимая, откуда он звучит. Ведь она думала, что сидит совсем одна на террасе. «Ку-ку! Мама, я здесь!» Снова зазвенел радостный голосок. «Где?» — забеспокоилась она, оглядываясь вокруг. «Здесь, наверху!» Летиция взглянула наверх и с ужасом обнаружила Мило, перегнувшегося через подоконник комнаты Максима. Мальчуган держал в руке трубочку и пускал мыльные пузыри. Летиция вскрикнула. «Мило, сейчас же отойди от окна! Немедленно вернись в комнату!» Но он продолжал размахивать трубочкой, не обращая внимания на ее приказы. Ей показалось, что она сейчас сойдет с ума. Не раздумывая, она схватила стул, на котором сидела, и бросилась к живой изгороди, разделявшей два сада. За считанные секунды она влезла на стул и оседлала верхнюю кромку изгороди. Высота изгороди была метр семьдесят, и Летиции пришлось спрыгнуть в пустоту, чтобы приземлиться с другой стороны. Она спрыгнула, не колеблясь, и через пару секунд, вся в синяках и с расцарапанными коленками, уже была в соседском саду. Не обращая внимания на боль, она ринулась к окну комнаты Максима. «Отойди от окна и сейчас же вернись в комнату!» — крикнула она сыну. «Летиция, да что на тебя нашло?» — спросила Тифен, показываясь в том же окне рядом с Мело. Часто дыша, Летиция глядела на подругу блуждающим взглядом. «Ты... ты что, совсем с ума сошла?» — крипло крикнула она, ничего не соображая. «Да не волнуйся ты так!» — защищала Стефан. «Он просто пускает мыльные пузыри, а я стою здесь, с ним рядом. Он ничем не рискует». От этого Летиция просто потеряла дар речи. Невыносимо развязанный тон подруги ее оскорбил и встревожил. После трагедии с Максимом прошло так мало времени. А ведь он выпал из окна при таких же обстоятельствах, в том же месте и почти в тот же час. Столько совпадений сразу не могли быть случайными. И ее тревога и страх быстро переросли в гнев. «Говоришь, ничем не рискует? После всего, что случилось, я не понимаю, как ты вообще могла разрешить Мило так близко подойти к окну». Тифен возмутилась. с трудом скрывая, насколько ее обидели плохо замаскированные обвинения летицы. «Я стою рядом с ним», — повторила она, не пряча обиды. «Я весь день от него не отходила, ни в парке, ни дома, когда мы вернулись. За кого ты меня принимаешь?» От Мило, стоявшего рядом, не укрылось ни одной детали этой короткой перепалки. Он переводил глаза то на Тифен, то на мать, не говоря ни слова. Летиция это заметила, и, боясь напугать сына, быстро смягчила тон. «Прости меня, я просто испугалась. Мне показалось, что снова вернулся тот же кошмар, что и тогда». Тифен смотрела на Летицию, заранее заняв оборону, словно сомневаясь, принимать извинения или нет. «Сверху из окна...» Она разглядывала подругу, опустив глаза, а та старалась держать голову высоко поднятой, чтобы не утратить контакта. Наконец, сведенное обидой лицо Тиффен смягчилось, не утратив, однако, настороженности, и на нем появилась грустная улыбка. «Мне жаль, Летице. Это моя вина. Надо быть внимательнее». Замешательство обеих женщин еще несколько секунд висело в воздухе. И за это время ни одна, ни другая не сказали ни слова, а Мило, похоже, вздохнул с облегчением. «А что... а что вы делаете в комнате Максима?» спросила Летиция. «Я сказала Мило, что он может взять несколько игрушек, если хочет». Летиция была ошеломлена таким невероятным великодушием. «Ты... ты уверена?» «Мы с Сильвеном много думали. Нам не хочется походить на тех родителей, которые годами сохраняют нетронутой комнату умершего ребенка и делают из нее мавзолей. Сильвен со мной согласен. Мы обязаны бороться за жизнь. Мы хотим, чтобы игрушки Максима пригодились и другим детям, И чем скорее, тем лучше. Я уверена, что он бы этого хотел. В любом случае, мы уже забрали из комнаты все, что хотели бы сохранить. Жизнь продолжается, Летиция. И мне пришлось это принять. Мило может взять все, что захочет. У него приоритет. Мы сейчас как раз выясняем, что он возьмет. Давай к нам. Летиция не могла опомниться. Такая примечательная и неожиданная реакция подруги ее просто оглушила. Ее восхитило, как быстро Тифен обрела силы после потери ребенка. «Иду к вам!» — крикнула она, наградив подругу восхищенной улыбкой. Она присоединилась к ним в комнате Максима. Едва войдя, она вздрогнула от дурного предчувствия. В комнате ничего не изменилось с того вечера, как... Быстро отогнав видение распростертого на террасе маленького тельца, Летиция прижала к себе сына с радостью, и что греха таить с облегчением. Остаток дня они провели вместе. Мило выбрал радиоуправляемый подъемный кран, с которым они с Максимом много играли, и еще грузовик, пазлы, коробку лего, несколько книг и конструктор. Потом все спустились вниз. и Мило занялся своими новыми приобретениями, а Тифен и Летиция своим любимым делом — поболтать за чашечкой кофе. Мило и Летиция вернулись домой в шесть часов. Позже вечером Тифен рассказала Сильвену о дне, проведенном в компании Мило, об эпизоде у окна и о том, как испугалась Летиция. «Ну, и к какому выводу ты пришла?» — спросил Сильвен, когда она кончила рассказывать. «А к такому, что ради спасения своего сына ей понадобилось пять секунд, чтобы оказаться в нашем саду?» — ответила она, не сумев сдержать слезы. Медицинская карта. Шесть-семь лет. В этом возрасте у детей меняются зубы. Сколько зубов выпало у вашего ребенка? Три зуба, два верхних резца, под ними частично прорезались новые, и один из нижних клыков. У М очаровательная беззубая улыбка. Чтобы день прошел хорошо, ребенку необходим полноценный завтрак. Что ест на завтрак ваш ребенок? Зерновые хлопья в шоколаде, обычно одну миску, иногда кусочек хлеба с медом. М всегда ест с аппетитом и за завтраком, и за обедом, и за ужином. Отметки врача: вес 20 килограммов 100 грамм, рост 119,5 с половиной сантиметров.